Михаил Ланцов. Иван Московский. Том 4. Большая игра. Предыстория. Наш современник погиб, прожив долгую и сложную жизнь, но не умер окончательно, а возродился в теле подростка, юного Ивана Молодого, сына Ивана Третьего, а на дворе медленно и лениво тек 1467 год. Вляпавшись в историю в прямом и переносном смысле, наш герой не стал распускать сопли или как-то иначе рефлексировать. Он осмотрелся и начал действовать, вгрызаясь в новый мир и отстаивая свое место под солнцем, уничтожив тех, кто отравил его мать, Марию Тверскую. Молодой Иоанн влип в очень непростой геополитический и религиозный кризис. Ведь за покушениями стояли церковные иерархии, а в их игре место у нашего героя было только на кладбище. Но это все казалось ему чем-то очень далеким. Так что Иоанн постарался заняться хозяйственными делами под крылышком у своего отца. С банальной целью – заработать много денег, чтобы получить независимость от отца и его казны. Для решения этой проблемы он старался использовать только те технологии, которые уже известны местным или могли бы быть предельно просто получены. Без изысков, так сказать. Во всяком случае, пока. Но эти примитивные технологии давали товары, что радовали его личную казну своей ценой. Однако отсидеться на заднем дворе у него не получилось. Иоанна вовлекли в сложную военную кампанию, перед которой он занимался подготовкой небольшой, но регулярной, организованной на принципах войск нового времени армии пекинеры, арки-бузиры, легкие полевые орудия. Очень действенная связка для тех лет. Вот их он и создал. А потом, приняв над ними командование, нанес серию поражений польско-литовским, новгородским и татарским войскам. И это было только началом. Религиозный кризис обострялся, усугубившись политическим. Ведь Ваня, пользуясь моментом, обратился к папе Римскому, с просьбой подтвердить права наследования отцом титула Король Руси от присекшейся линии наследников Даниила Галецкого. Примечание 1. Подспудно предложив выгодную сделку учреждения персидской торговли через Волгу и Каспий на акционерных началах, допрозрачно намекнув на то, что Русь открыта для католичества. Примечание 1. Вся идея заключалась в том, что Казимир III Пест Получил этот титул по праву завоевания, но по женской линии он не наследовался, а у него была единственная дочь. Муж дочери по решению Сейма Польши и Литвы принял корону этих земель. Сейм земель Руси не созывали, потому он не имел законного права на этот титул, ибо его пригласили править только в Польшу и Литву. Папа подтвердил законность права наследования. Из-за чего разгорелся острый конфликт у отца Иоанна с Казимиром IV, королем Польши и великим князем Литовским. Ведь тот также претендовал на этот титул. И новый поход, и новая война, и вновь небольшая, но хорошо упакованная регулярная армия силой своих аркебуз, пик и пушек приносит Руси победу. Раз за разом, пока подвильно она не разгромила наголового войска Казимира. И это имело немалый резонанс по всей Европе, потому что король Польши привел на поле боя большую толпу знаменитой швейцарской пехоты. Столь знаменательная победа и угроза захвата Вильна, столицы Великого княжества Литовского, вынудили Казимира пойти на перемирие и признать Иоанна королем Руси. Иоанна, а не его отца, который сгорел в процессе этой борьбы, погибнув. Но не пехота единая действовал наш герой, создав вполне достойную для развитого нового времени артиллерию с кавалерией. Не конницу, а именно кавалерию. Ведь кавалерия – это регулярная, профессиональная, нормально организованная, дисциплинированная и управляемая конница. Вот ее-то наш герой и создал, пусть и в небольшом количестве». Впрочем, проблемы на этом не закончились. Ливония, сюзеренитет, над которой Казимир уступил королю Руси, отказалась приносить клятву верности православному монарху, что спровоцировало новую войну. Теперь уже за Ливонию, на стороне которой выступила Ганза. А Ливония не Литва. Войск мало, зато крепостей хороших масса. Однако ее этот нюанс не спас. Битвы шли не только на западе, но и на юго-востоке. Разгром степного нашествия под Олексином стал началом покорения степи. Ведь степи уважают силу, и только силу. И ее требовалось продемонстрировать. Потом был поход на Крым, Сарай и Хаджи Тархан, что привело к появлению под рукой Иоанна четырех вассальных территорий Боспорского герцогства в Крыму, а также трех ханств Белого, Синего и Черного, бывших в девичестве Большой Ордой, Нагайской Ордой и Сибирским ханством. Казанское же ханство сгорело в этой борьбе, оказавшись растерзанным между участниками конфликта. Иоанн же, как сюзерена этих степных владений, принял титул Кагана Великого Травяного моря. Земли вдоль Волги король занял сам и переселял туда людей. Сначала во время войны с Казимиром союзные татары перегоняли на Волгу жителей Великого княжества Литовского. А потом, во время войны с Ливонией, те же самые татары перегоняли жителей уже оттуда в Крым. Не бесплатно. Но это позволило относительно терпимо заселить пойму Волги и самое интересное владение на Тавриде. Союзные отношения с Молдавией позволили наладить через Днепр оживленную торговлю. Продовольствие и вино в один конец, металлические изделия и лес в другой. Однако в Молдавию вторглись османы, Иоанну пришлось ее защищать, отбивая заодно и отвлекающие экспедиционные корпуса в Тавриде и Низовье Волги. А фоном шли реформы, реформы, реформы, для которых не хватало времени и образованных людей, из-за чего приходилось долгое время управлять государством в практически ручном режиме. Рисковая стратегия, но другая ему была пока недоступна. Пока потому что он прикладывал все усилия к тому, чтобы выстроить аппарат государства. Не менее насыщенной была и внешнеполитическая жизнь нашего героя. Заигрывание с Константинопольским патриархатом принесло на Русь много образованных священников, в нагрузку к которым шел титул императора и главы дома Комнинов. Примечание 2. Тут еще подарок, конечно. В сложившейся ситуации скорее опасной, чем полезной. Примечание 2. По распространяемой Иоанном Родословной, в его роду имелись женщины Комнина времен их правления в Константинополе. А он получался последний правящий аристократ с такой кровью. Ну и авансом, понятное дело. В рамках сотрудничества же с католическим миром Иоанн сочетался браком с Элеонорой, дочерью короля Неаполя, и установил тесное торговое отношение с Генуей, которая стала основным проводником его морской торговли. Кроме того, он сумел более-менее договориться с заносчивым Карлом Смелым, великим герцогом Запада, через что влез в европейскую политику по самые уши и привлек квалифицированных ремесленников, ученых, художников, архитекторов и прочих специалистов. Как следствие, на Руси стало получаться такое синкретическое смешение традиций наследников Восточной и Западной Римской империи. Ведь православные священники – Несли с собой дух Византии и ее культурное наследие, а католики — специфику Запада, и оно все переплеталось воедино в Москве. Казалось бы, успех на всех фронтах. Получен выход к Черному, Азовскому, Каспийскому и Балтийскому морям. Отбит полоц с Смоленском. Дикая степь подчинена и поставлена в вассальную зависимость, постепенно интегрируясь в Русь. Практически идиллия, или, как сказал один герой из фильма, Иван Васильевич меняет профессию. «Чего ж тебе еще надо, собака?» Но не все так было просто и однозначно, как казалось. Большие успехи во внешней и в какой-то мере во внутренней политике были обусловлены тем, что Иоанн, спровоцировав религиозный кризис, лавировал между папой и патриархом Константинополя. Теперь же пришло время отдавать должок. Оба эти иерарха хотели за свою поддержку только одного – Освобождение Константинополя. И не просили, а уже просто требовали проведения крестового похода в качестве оплаты за их помощь, заодно ведя мощную пропаганду среди паствы, дабы Иоанн не смог соскочить с этой темы. Иными словами, загоняя его в ловушку общественного мнения, заложником которого он становился все сильнее и сильнее. Но нашему герою этот поход был, что собаке пятая нога, ни к силу, ни к городу. И он, как знаменитый царь Хайфы Леонид Абрамович, только и думал о том, как бы чухнуть отсюда, то есть уклониться от выполнения этих совершенно невыгодных и ненужных для него обязательств. Или отложить их выполнение хотя бы на год-другой, третий, десятый. И небеса, кажется, услышали его пожелания, но все как обычно, в весьма экстравагантном ключе.